Глава 37. Савина. Я несколько раз моргнула, чтобы убедиться в том, что я не брежу. Нет, мой рассудок еще на месте. Меня и правда спас Миран. Я в таком шоке, что начинаю пятиться назад. Внутри такой первобытный ужас. Я боюсь этого человека до дрожи в костях. Мой мозг отказывается в это верить. Сердце стучит так быстро, что превращается в отбивную. Кровь шумит в ушах. Иманов понял, что я за ним не иду, резко оборачивается и пронизывает своим тяжелым взглядом. Я хочу бежать от него как можно дальше. С тех самых пор, как я услышала его ледяной голос, который приказал меня убить, Миран Иманов стал моим персональным кошмаром. Видимо, мое желание бежать отразилось у меня на лице, и в следующее мгновение мужчина оказался передо мной. Я даже отреагировать не успела. Я хотела закричать но он грубо накрыл мой рот ладонью и бесцеремонно потащил меня наверх по ступеням. Я дергалась в его руках, пыталась выбраться, но все мои попытки привели лишь к тому, что он сильнее меня сжал. Он пронес меня по лестнице так быстро, словно я ничего не весила, дальше протащил по коридору и запихнул в какую-то дверь. Я не смогла удержать равновесие и упала на колени, боль на секунду ослепила. Услышала за спиной щелчок, медленно встала на ноги и обернулась к нему. «Ты просто можешь делать, что тебе говорят?» — тихо спросил мужчина. От его голоса мурашки поползли по коже. «Господи, зачем он нас закрыл в этой комнате?» Миран наступал на меня, а я отходила от него. «Кажется, я сейчас потеряю сознание от страха. Я не могу вымолвить ни слова. Он уже рядом со мной, я зажмуриваюсь, а Иманов проходит мимо меня», — открывая дверь в гардероб. «Учись у сына!» «Что?» — только и могу прошептать. И тут из гардероба выходят собаки и Мишка. У меня внутри все взрывается фейерверками счастья и облегчения. Слезы катятся из глаз. Сын улыбнулся и побежал ко мне. Я снова рухнула на колени, не обращая внимания на боль. Мне сейчас было все равно. Я обняла своего малыша, крепко-крепко, начала целовать. Мой золотой, мой хороший, приговаривала. «Мамочка, ты меня задушишь», пропищал Миша. Я немного ослабила свой захват. «Прости, я так испугалась, Миша». «А я тебе говорил, что слышал, собак?» Сын показал на три наглые морды. «Ты в порядке? Ничего не болит?» — сканирую ребенка. «Нет, все хорошо, мамочка». Я подняла глаза к Мирану. Он с отстраненным выражением лица наблюдал за нашей сценой воссоединения. «Боже, мой злейший враг спас моего ребенка!» «Спасибо» тихо сказала я. Он ничего не ответил. «Нам нужно уходить отсюда». Я встала и взяла Мишу на руки. Собаки начали гавкать и радостно вилять хвостами. Я занервничала. Их могли услышать. «Сидеть? Тихо!» — произнес Миран. И собаки послушались. Я просто в шоке. «Мы не можем уйти. Там внизу моя подруга». «Лера?» Я удивленно посмотрела на мужчину. Мы с Михаилом немного поболтали, криво улыбнулся. А у меня внутри все вспыхнуло огнем. Включилась мама-медведица. Я благодарна за спасение, но пусть держится от нас подальше. Да, Лера. Она с Риной, а значит, все будет хорошо. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Думаю, что Исаия придушит ее окончательно. Но мы уходим, холодно говорит Миран. Если хочешь, иди сама. А Мишу я выведу из дома. Я понимала, что мужчина прав. Мне нужно думать о сыне, нужно вывести его в безопасное место. Но как же трудно делать правильный выбор. Лера меня поймет. Она бы первая сказала идти с Мираном. Могу ли я ему доверять? Зак сказал, что его брат сделает все для семьи. А мы его семья. Он же пришел за нами. Хорошо, мы идем. И собаки. Мы не сможем их оставить. Хорошо, согласился Иманов. Он просто не перестает меня удивлять. Мои люди расчистили для нас западную лестницу. Идем быстро и тихо. Все понятно? Да. Я понял. Сейчас Миран снимает с себя бронежилет. Он из кевлара, легкий. Поставь малого на пол, я на него надену. Я ставлю Мишу на пол и наблюдаю за тем, как мужчина натягивает на нем жилет. Он тяжелый, жалуется сын потому что ты весишь столько же, сколько и он. Надо больше есть и тренироваться, щелкает Мишу по носу. А теперь идем. Я решила, что Мишке лучше идти рядом со мной. Миран подходит к двери и свистит собакам. Они следуют за ним. Мы тоже идем. Мое сердце стучало так быстро, что я боялась, что оно остановится, не выдержит. Мы шли по коридору к лестнице. Я постоянно прислушивалась к шуму и звукам, напрягала слух. Мы добрались до лестницы, и я увидела какого-то солдата. Не успела испугаться, как Миран сказал «Свои». «Возьми Мишу на руки и сделай так, чтобы он ничего не видел», — произнес Иманов. Я поняла, что дальше будет какой-то ад, и моему ребенку это видеть нельзя. Я сняла с себя рубашку и осталась в майке. Взяла Мишу на руки. «Я тебе надену это, а ты не убирай, понял? И я скажу, когда можно. Это такая игра». Сын кивнул. Я закрыла ему голову и лицо, прижала к себе. «Идем». Миран впереди, его солдат сзади, а мы посередине. Начали спускаться, и меня начало мутить. Здесь были тела, много тел, а еще стоял этот специфический металлический запах. «Боже!» Я подняла глаза и смотрела на затылок Иманова. Я полностью абстрагировалась. «Нам нужно выбираться». Я уже видела дверь. Мы шли к ней. Боец теперь шел впереди. Он взялся за ручку и повернул ее щелчком. Оставалось несколько метров, когда Миран сбил меня с ног и лег на нас с Мишей. Дверь взорвалась.